Глава 22. Согласно плану. Идеально чистое поместье виндоухардов никогда прежде не могло похвастать подобным количеством постояльцев и уж тем более столь почтительным отношением слуг, переодетых в наичистейшую форму, ливреи, белоснежные чепчики, фартуки, наглаженные воротнички. Уортон стоял в углу хола возле сонетки. Лорна и Айза делали вид, будто поливают цветы в горшках и вазонах. А д ж о к а н е развалился на диване в гостевой комнате, запрокинув голову на подлокотник. Малкуэлл сидел в кресле рядом, водрузив ноги на новенький журнальный столик. Оба молча блаженствовали, урча сытыми желудками после недавней трапезы. Дверь в холл была открыта настежь, впрочем, как и узенькая форточка высокого окна. Сквозняк гулял по комнате. Деревья шумели издалека, а вблизи слышались голоса рабочих с изрядным рвением, принявшихся за работу. «И всё-таки торт был бесподобен», — Малкуэлл демонстративно о б л и з а л кончики пальцев. «Жаль, только порция м а л о в а т а с к а ж и спасибо, что тебе вообще досталось», — Джока не хмыкнул. «Ты ж не житель города». «Но я, между прочим, тоже работник», — выкрутился тот. «И вообще, если на то пошло, ведьмы не горожанки, а торт смастерили». «Они смастерили, а ел ты». д ж о к а н е втайне от коллеги испытывал еще один вид удовольствия, подтрунивал над вспыльчивым Малком и следил за реакцией. «Теперь придется отрабатывать!» «И что ты предлагаешь?» В самый разгар дискуссии на пустом месте в холл спустился озадаченный Лупертино. Взгляд, которым актер искал собеседника, с легкостью подсказывал, что он ждет, когда его начнут расспрашивать. Но ради приличия, конечно же, помалкивал и первым разговора не начинал. А когда понял, что его коллеги-артисты заняты пустой болтовнёй, преувеличенно громко и разочарованно вздохнул. Один раз, второй. На третий вздох Джок не выдержал и проворчал. «Ну что там у тебя? Говори уже и не строй из себя неженку!» Пропустив мимо ушей не очень ласковый для демонов эпитет, Лупертино, наконец, получил возможность высказаться. А, пользуясь присутствием Айзе и Лорны в холле, решил ещё и немного поиграть. Лёгким движением руки он откинул прямые прядки блестящих волос назад и состроил глазки бедняжкам. Обе, не сговариваясь, очарованно вздохнули и замерли на месте. Видимо, напрочь позабыли, чем были заняты ранее. «Ну, что там у тебя?» Малкуэлл так не кстати напомнил о своём существовании. «Говори, раз уж решил нагнать интерес охами и вздохами». «Алистера жалко». «И это всё?» – переспросил Джокани недоумённо. Казалось, до этого он увлечённо разглядывал белоснежный потолок, теперь же скосил глаза к дверному проёму и будто пытался выглянуть на лестницу, лёжа на диване. «Нет, не всё!» Луперт преодолел последние ступеньки и медленно вплыл в гостевую комнату приёмную. «Этот бедняга никак не может признаться Мэрил в любви, она словно вообще не замечает его чувств». «Ах, какая досада!» нарочито фальшиво посочувствовал м а л к у э л а заодно справился со жгучим желанием плюнуть на идеально чистый пол, для чего ему пришлось сесть прямо, спустив вниз ноги. «Мне бы его проблемы!» «Ой, да откуда у тебя проблемы?» — кучерявый демон фыркнул. «Только и думаешь, как бы набить желудок, чем попало!» «Торт — это не что попало!» — вознегодовал Рыжий. «Торт вкусный!» «Можно подумать, мы сейчас о еде говорим!» Луперт не выдержал и вернулся к изначальной теме разговора. «Не думаете ли вы, что ему следует помочь?» Когда он это сказал, Джок успел сесть на диване и навострить уши, потому что услышал подозрительные шорохи из комнаты Мэрил. «К слову, скоро у нас появится такая возможность!» Загадочно ответил он и кивнул в сторону лестницы. Пользуясь случаем, Лупертино сел на диван и раскинул руки по обе стороны спинки. «О, да, моя ж ты прелесть!» – проворковал демон от удовольствия. А будь у дивана лицо, оно бы наверняка окрасилось в красные тона, потому что произнес это Луперт с такой любовью и экспрессией, что даже его коллегам стало завидно. «Слушай, а почему бы в следующий раз не поставить какую-нибудь слезливо-ванильно-сопливую пьесу, такую, как любят дамы?» Кивок в сторону застывших служанок с лейками в руках. «А заодно поможем кое-кому с признанием». «Кому поможете?» Взъерошенный, раздраженный, и одновременно страдающий, в гостевую комнату вбежал Алистер. «Уж не моей ли Мэрил кто-то из вас собрался делать предложение?» Глаза его метали гром ы молнии, чёрные ногти, украшенные начертаниями рун, сверкали магией. А демоны сидели и ухмылялись на один манер, молчали, испытывая терпение некроманта. «Ладно, сдаюсь!» — первым не выдержал Малкуэл. «Речь шла о тебе!» «Что?» — изумился хозяин поместья. «Собираетесь делать романтическое предложение мне?» «Не тебе, а ты, дурень!» Рыжий склонил голову и спрятал лицо в ладонях, чтобы не расхохотаться. Вот Джокани и Лупертина ни в чем себе не отказывали. А когда отсмеялись, то Кучерявый поспешил со всей серьезностью, на которую был способен в подобных обстоятельствах, заверить. «Не переживай, ты не в моем вкусе!» «И никому из нас троих тоже!» поддакнул Луперт, а заодно не удержался и пошутил. «Вот про наших н и ш и х не уверен, но, насколько мне известно, они тоже людей теперь не едят. Скажи спасибо своей, Мэрил». Злость на лице некроманта плавно перетекла в крайнюю озадаченность, а затем и с м у щ е н и е прежде чем он уточнил по существу. «Так вы мне не соперники?» А когда заметил дьявольские оскалы на лицах демонов, поспешил добавить. «В любовном плане». «Ах, в любовном плане!» — Луперт медлил. «Нет, только и только в любовном плане, и только из-за твоих повернутых, извращенных чувств к одной конкретной девушке наверху нет, а в остальном...» Дальше Алистер уже не слушал. Он громко выдохнул, прошел вглубь комнаты и облегченно плюхнулся на диван прямо между сидящими. «Вы не представляете, как же я рад этому открытию!» «Рано радуешься!» осадил его рыжий. «Ты-то наверняка еще не признался ей, и она не ответила тебе взаимностью, поэтому со столь очевидной ревностью ты явно поспешил. Это, знаешь ли, отталкивает молодых леди». «Она сказала, что уже не молодая», — вклинился в разговор хитроумный д ж о к о н и «Но я тоже думаю, что так демонстративно показывать собственничество смерти подобно. Девушкам или женщинам нравится брать неприступные вершины». Окрыленный какими-то своими мыслями, Алистер в один миг помрачнел, сутулился и поджал губы. «И что же мне делать?» — буркнул он тихонько. «Как что?» — воскликнул Луперт. «Добиваться ее, конечно. Не мытьем, так катаньем. Постепенно, шаг за шагом». «М? -м, -м. Ох, неудачное сравнение!» — проворчал Рыжий. «Ведь он и так шаг за шагом, только пока делает один вперед и два назад». «Десять!» – поправил коллегу кучерявый демон. «Но это дело поправимое!» «Для начала заваливай Мэрил подарками. Женщины это любят!» «Да-да, женщины очень любят подарки, молодой господин!» А это уже Дворецкий не удержался от комментария с места. «Это точно!» – тихонько поддакнула Айза, а Лорна только кивнула. «Делай знаки внимания, открытки, комплименты, влюблённые взгляды!» – делился познаниями Лупертина. При этом его рука порхала в воздухе, словно бабочка, описывающая разнообразные контуры представляемых вещей или действий. «Но если и это не поможет, задействуй все свое обаяние и признайся ей в любви». «Уж если после всего этого она не поймет твоих чувств или же поймет, но откажет, то дела твои труба». С этими словами Джоканя откинулся на спинку дивана и снова уставился в потолок. «Тебе останется только посочувствовать». «Или же удавиться», – доброжелательно подсказал м а л к у э л А главное, столько искренности прозвучало в его словах, что Алистер чуть было не поверил ему, но в последний миг опомнился и фыркнул недовольно. «Издеваетесь, да?» «Нет, что ты!» «Конечно же, это не так!» Демоны поспешили заверить в л а д е л ь ц а поместья поочередно. «Как по мне, то точно издеваются», – поделился мнением Уортон. «Ну, разве что немного». м а л к о э л л пошёл на попятную, Лупертина и Джок спрятали улыбки за серьёзными минами и промолчали. «Нет, н ну о в самом деле, я тут страдаю, мучаюсь, а вы, вы...» Виндоухарт-младший попытался встать с места, однако оба шутника его удержали. Руки демонов совершенно случайно упали на плечи Алистера, придавливая его к месту. И Джокани поспешил пояснить. «Да слушай вначале, а потом уже обижайся. Должны же мы получать от процесса помощи хоть какое-то удовольствие». Малкуэлл пошёл дальше, аргументируя. «Особенно, если это некромант, который будет убивать наших собратьев в запретной башне». «Может, и не буду», – буркнул Виндоухарт-младший. «Но я вас внимательно выслушаю». В разговоре повисла пауза. Громкий щелчок пальцев. Дверь в комнату плотно закрылась сама собой. Форточка секунду спустя. И только после этого Лупертина загадочно проронил. «Тогда слушай нас!» И действуй согласно плану.